Виды тревоги. Тревога перед экзаменами и публичными выступлениями. Для того, чтобы успешно сдать экзамен, выступить перед публикой или победить в соревновании, необходимо, чтобы вы были в тонусе. А ваша центральная нервная система находилась в состоянии оптимального возбуждения. Однако, если возбуждение достигает уровня тревоги, Это снижает способность к концентрации. И результат будет прямо противоположным. Возникает страх перед публичными выступлениями. Этот вид тревоги связан со страхом быть негативно оцененным другими людьми. Страхом унижения, непринятия другими людьми. Или со страхом не соответствовать своим стандартам. Сюда можно отнести тревогу, связанную с профессиональной деятельностью человека. Многие люди боятся, что не смогут должным образом справиться с задачей, порученной им на работе. И как результат, их деятельность будет негативно оценена. Тревога при встрече и взаимодействии с незнакомыми людьми или социальная тревога. Для маленьких детей и дошкольников страх перед встречей и взаимодействием с незнакомыми людьми – это нормальная стадия развития. Мы все проходим через эту стадию в процессе формирования навыков общения. У взрослых людей это называется социальной тревогой, вносит определенные ограничения в социальную жизнь и может перерасти в социальную фобию. Это вид тревоги также связан со страхом быть негативно оцененным, значимыми людьми страхом унижения, непринятия другими людьми, страхом, не соответствуя своим стандартам или чувством неполноценности, тревога при принятии решений. Когда мы принимаем какое-то решение, мы отказываемся от других, возможно, не менее привлекательных возможностей. В то же время, принимая решение, мы берем на себя ответственность за свое решение. Этот вид тревоги может быть связан со страхом принятия ответственности, ощущением собственной беспомощности, зависимости, отсутствием самостоятельности и уверенности в своих силах, чувства одиночества, своей ненужности, изолированности и непричастности к обществу, миру. Тревожность как черта характера. В этом случае тревожность это уже черта характера. Человек с повышенной тревогой тревожится всегда, почти независимо от ситуации. Изменить характер сложнее, на это требуется больше времени. Тревога, как результат пережитой травмы. Бывает так, что человек не занимается сознательным прогнозом тех или иных событий, но почему-то испытывает непонятную тревогу, ожидая какого-то неопределенного опасного события. Такой человек может проснуться среди ночи от собственного крика, не понимая, что произошло и чего он испугался. Обычно это результат пережитой ранее травмы или потери. Тревога как оборотная сторона контроля. Тревожные люди стремятся контролировать себя и окружающих. Они не выносят неопределенности. Это люди, обладающие такими чертами. Стремление к безупречности, идеализм, нервозность, повышенная возбудимость, слишком строгое восприятие критики, постоянное чувство вины, повышенная эмоциональность, завышенные ожидания, нерешительность, нетерпимость к ошибкам, ощущение угрозы здоровью, беспокойное прогнозирование. Стремление все контролировать. Для избавления от тревоги и восстановления здоровья, таким людям необходимо научиться ослаблять контроль, отдыхать и расслабляться. Тревога как средство избегания эмоционального конфликта. Бывает так, что человека что-то не устраивает в отношениях с окружающими людьми или в себе самом но он или она пытается не замечать проблему и откладывает важный разговор в долгий ящик в таких случаях внутри человека копится эмоциональное напряжение которое он по каким то причинам боится вывести наружу это внутреннее эмоциональное напряжение создает неприятное состояние тревожности и может привести к развитию фобии экзистенциальная тревога Знаменитый датский философ Серен Кьеркегер определяет экзистенциальную тревогу как головокружение от свободы. Известный психолог Отто Ранг писал, что физиологическая травма рождения становится для каждого из нас прародительницей экзистенциальной тревоги и порождает одновременный страх, и стремление человека быть существом отдельным и самостоятельным, быть индивидуальностью и отличаться от других. Экзистенциальная тревога – это состояние, в котором человек осознает, что когда-то его может не стать. Это осознание может привести к возникновению тревоги, у которой может быть три основные причины – страх смерти, страх морального несоответствия, боязнь осуждения и страх бессмысленности или пустоты жизни. В современном обществе наиболее распространена тревога, связанная с потерей смысла жизни. Для того, чтобы справиться с этой тревогой, необходимо осознать ее и принять конечность жизни человека как неизбежное условие существования человека на Земле. Тревога на фоне медикаментов или других химических препаратов. Всем известно, что некоторые препараты могут повышать уровень тревоги. Также алкоголь, курение, наркотики способны увеличивать уровень тревоги в десятки, а то и сотни раз. Человек принимает алкоголь с целью расслабиться, обрести душевное спокойствие и незаметно попадает в ловушку вредной привычки организм будет требовать препарат все больше и больше. При отсутствии доступа, тревога будет только расти. Со временем алкоголь, сигареты, наркотики перестанут приносить успокаивающий эффект. И даже наоборот. Чем больше пьешь, куришь, нюхаешь, тем выше и сильнее тревога, внушаемая тревога. Если посмотреть, что передают СМИ, то больше половины новостей несут в себе отрицательную информацию: убили, ограбили, взорвали. Капля за каплей и становится страшно жить в этом мире. Информационная атака происходит незаметно, но систематически. Даже если вы не смотрите ТВ, не читаете газеты или интернет-новости, так или иначе вы слышите от друзей знакомых, коллег. О тех событиях, которые происходят. Социальные сети показывают суперуспешных людей, которые то и дело путешествуют, катаются в супердорогих тачках и круглый год отдыхают. Стань лучшей версией себя. Выйди из зоны комфорта и тому подобное. заставляет человека Чувствовать себя недостаточно хорошим, успешным, богатым, в погоне за иллюзорным счастьем и непонятно какой версией себя. Человек теряется, теряет себя, свое спокойствие. Не забывайте, прежде чем выйти из зоны комфорта, убедитесь, что вы когда-либо в ней были. Прежде чем стать лучшей версией себя, осознайте в чем вы уже молодец. Не стоит гоняться за фейковыми навязанными идеями о том, как вы должны жить, где отдыхать, как одеваться и какое тело любить. Уважайте себя.